И как можно узаконить девочку при жизни Нарышкина, официального мужа, а значит, номинального отца? Жорж Санд, женщина сильная, очень скоро стала наперстницей и утешительницей Дюма-сына, который начал страдать от ипохондрии. Дюма-сын, Жорж Санд, февраль, 1861 года Я разбит телом и духом Сердцем и душой И день ото дня Все больше тупею Случается, что я перестаю Говорить, и временами Мне кажется, будто я уже никогда Не обрету дара речи, даже если Захочу этого Представьте себе человека Который на балу Вальсировал, что было мочи не обращая внимания на окружающих, но вдруг сбился и уже не может попасть в такт. Он стоит на месте и заносит ногу всякий раз, как начинается новый такт, но уже не в силах уловить ритм, хотя в ушах у него звучит прежняя музыка. Другие танцоры толкают, жмут его, выбрасывают из круга, И дело кончается тем, что он бормочет своей партнерше какие-то извинения и в полном одиночестве отправляется куда-нибудь в угол. Вот такое у меня состояние. Судите же сами, сколь сильно мое желание, более того, потребность быть возле вас. Я никогда не высказывал вам своего мнения о вас. Ибо я ставлю вас так высоко, что вы оказываетесь выше каких бы то ни было оценок, как дурных, так и хороших. Но должен вам сказать, вы малый, что надо. И еще не явился на свет тот парень, который мог бы занять ваше место. В 1861 году Дюма сын совершенно бескорыстно трудился над переделкой в комедию романа госпожи Санд маркиз де Вильмер. Писательница попросила его помочь ей, так как по части исправления неудавшихся пьес он унаследовал от отца сноровку Костоправа. Они часто виделись. Она умоляла его провести в Нуан Великороссию и Малороссию, чтобы показать им тамошние любительские спектакли и знаменитых марионеток. Жорж Сант, которая когда-то привязалась к графине Дагу за то, что у той хватило мужества бежать с листом, разумеется, проявляла интерес к княгине с зелеными глазами и тяжелыми медно-золотистыми косами, бросившей в России могущественного вельможу и тысячи душ крестьян, чтобы открыто жить в ныне Сюрсен с молодым французским драматургом. Однако иностранка боялась романистки.